Глава пятая. Ночью на Данила все-таки напали. Мыши пытались прогрызть рюкзак под головой. При этом очень громко шебурша. Он вскочил моментально, взяв лопату на изготовку. Не понял сначала, кто на него нападает. Но даже таких действий мышам хватило, чтобы разбежаться и спрятаться. А парню после этого инцидента не спалось. Эта ночь была особенно прохладная. Лезли мысли о зараженном незнакомце, которого он забил лопатой. Наверное, он был чей-то сын, а может, чей-то отец. А его так и не дождутся дома. Успокаивало одно. В каком-то мире его, наверное, дождались. А в этом мире, возможно, вся его семья бродит по степи и никого не ждет. Не спалось совершенно, по этим мышам аукнулось. Данила сел на пенку, обняв рюкзак, пытаясь согреться, но это помогало слабо. Где-то кто-то истошно заорал. Парень теперь уже понимал, что ночью слышимость лучше и звуки разносились намного дальше. Орали где-то далеко. Вопли уже не настолько пугали. Ну, конечно, он боязливо посматривал в ту сторону, но не более. А вот прохлада пробирала. Конечно, в рюкзаке лежала летняя спецовка, но он ее так и не постирал в озере. Думал, что она не потребуется, что домой попадет. А нестиранную было как-то брезгливо надевать. Хотя что он, как барышня кисейная? Потихоньку, открыв молнию рюкзака, достал куртку и натянул на себя. Чужой запах, табак и еще что-то шибануло в нос. Блин, неприятно. Чужая куртка отторгалась всей кожей. Пришлось заставлять себя стерпеть, а не плюнуть на все и выкинуть ее. Но в какой-то момент он принюхался, и куртка стала согревать. И она как-то вмиг стала своей, как будто в ней всегда и ходил. И лишь иногда на вдохе новая волна запаха на секунду заставляла скривиться. Данил уже хотел убрать рюкзак, как рука сама поползла за сухариком. И он потихоньку его схрумкал. Полез еще за одним. «Нет. Возьмет сейчас два. Больше не будет. И закроет рюкзак». «Да, хорошо. Горсточку возьмет». Рука сама зацепила полную горсть сухарей. Он положил рюкзак к идолу, прислонился спиной и начал, похрустывая сухарями, рассматривать звезды. Есть было некомфортно, как будто кто-то голодный рядом стоял и заглядывал в рот, провожая каждый сухарь взглядом. Возможно, конечно, это только казалось, но парень во избежание положил пару сухариков подальше от себя под траву. «Угощайся!» — на всякий случай прошептал вслух. Но ничего вокруг не изменилось. Все та же ночь, все тот же камень. Так можно и суеверным идолопоклонником стать. Сначала сухариками камень подкармливать, а потом на каждую кошку креститься. Это же тоже такая тропа наклонная. Только начни думать, что пошел не с той ноги, потом сразу ком набираться будет то с ножа поел, то на столе посидел, то еще чего придумается. Нет, Данил, разжевывая с аппетитом очередной сухарь, решил забить на все эти суеверия. «Елки зеленые!» До него дошло, что он, получается, вернулся. Попал сюда, прошел половину пути и вернулся. «Получается, пути в этом мире не будет». «Зеркала нет, чтобы посмотреться, а значит...» Данил еще отложил пару сухариков под траву. На удачу. Немного подумав, положил туда все остатки сухарей, что держал в руке. Ну да, он покорно согласился, что обстоятельства сильнее его, и не в его власти спорить с ними. Кто-то из великих сказал, что в окопах атеистов нет, и парень сейчас с ним был полностью согласен. Это хорошо рассуждать в тепле перед монитором, что древние одушевляли предметы, приписывая им божественные свойства из-за трудной жизни. А когда вот так сидишь в темноте, слушая дальние вопли, Данил полностью уверен был, что появись сейчас мошенник, продавая волшебные амулеты, которые чудесным образом прятали в темноте или усиливали бесшумность, отдал бы последние штаны за призрачный шанс. Вдруг сработает. Да и уверен был бы полностью, что они работают. Ведь какие-то ночи переживешь, думая, что именно из-за этих амулетов. Слава Богу, ничего похожего не было» а то он таскался бы с такой безделушкой на шее все оставшееся время. Но плохо ли, хорошо ли, мысли запутались, и парень уснул, пригревшись в чужой куртке. Утро Данил встречал, выспавшись, хотел позавтракать и в туалет сходить, но решил чуть пройти, а потом все дела сделать. Иначе опять в рот бы заглядывали, а в туалет в округе ходить тоже получается неприлично. Поэтому встал, накинул рюкзак, махнул и дал рукой. До встречи. И быстрым шагом пошел в ту же сторону вдоль подолу, где уже был. Там, по крайней мере, вода была. Первую остановку он запланировал у Лисьего озера. И пока жары не было, нужно прошагать как можно дальше. Где-то через пару часов ходьбы он решал снять курточку или идти в ней. Солнце начинало припекать без нее вроде прохладнее а в ней солнце не печет вдруг послышался звук кто то неприятно не тот рубил не то мычал звук был непонятно где вроде позади и парень прибавил шаг дойти нужно успеть до ближайшего укрытия кустов где можно спрятаться Как он понял, самые лучшие кусты для того, чтобы спрятаться, это кусты высотой не выше колена. В высоких кустах мог кто-то прятаться побольше тебя. На голой местности не спрячешься. А мелкие кусты были лучшим выбором. Не идеальным, все-таки они плохо скрывали. Но зато если там кто и прятался, то он был меньше тебя. Данил как раз выбрал такую заросль и спешил к ней вверх по склону. Трубный звук вновь появился ровно позади. Получается, от противоположного склона трубили. Дотрубили так, что мурашки по коже. Он оглянулся и побежал. Очень не хотелось в голом поле встречать обладателя этого голоса. Сначала звук поменял направление. Непонятно как, но он стал доноситься не сзади, а спереди. «Эхо!» Промелькнула мысль, что звук отражался от небольшого обрыва позади. Следом за изменением направления звука метрах в ста спереди появилось огромное животное, не меньше носорога. Вот только шесть лап. Возможно, это и не животное, а насекомое. Только ему некогда рассматривать было. Он на бегу летел прямо на парня, и ничего не оставалось, как не останавливаясь принять положение лёжа, пропахав полметра по земле и ударившись грудью о лопату. Данил замер, на всякий случай накрыв руками голову и уткнувшись носом в пыльную землю. «Как хорошо, что курточку не снял, иначе ободрался бы весь». «Его не заметили или видят?» Парень боялся пошевелиться, тем более поднять голову и посмотреть, что там. И как назло, животное трубить перестало, а так бы хоть по звуку определил, куда оно движется. Парень все еще боялся поднять голову, даже дышал через раз. А вот что там происходит, было непонятно. Звуков никаких не слышно. Он надеялся, что если животное побежит в его сторону, то он услышит топот. А вот что оно делает в данный момент? Принюхивается, прислушивается. А тут, если шевельнешься, точно к тебе побежит. Неожиданно звук появился в другом месте. Данил осмелился поднять голову. Животное семенило всеми шестью ногами к противоположному склону. Минут через двадцать оно скрылось из виду. Куда эта многоножка бежала? Кого-то догоняла или от кого-то убегала? Вдруг за ней кто-то бежал? И на этот случай парень полежал еще немного. Но нет, больше никого не было. Скорее всего, животное кого-то догоняло. До кустов он не добежал метров пять и сейчас валялся почти на голом месте. Пока ему везло на слепых или чем-то занятых хищников, но так вечно продолжаться не может. И Даня решил увеличить свои шансы, срезав кусты и воткнув их в рюкзак на манер разведчиков. Так можно прикидываться кустами, а не ветошью. Только вот это не лесные ветки, а кусты, и через полчаса они поникли. Повисли безжизненными веревками, так что от никуда не уйти. Ему сегодня везло на встрече. Из очередных кустов на него с лаем бросилась стая разномастных собак. Обычных собак, которых полно за мусорками живет. Но что-то при виде них не пахнуло ностальгией. И вообще такой встрече Данил был не рад. Схватившись за камень, который оказался слишком большим, примерно с полкилограмма, и при этом наполовину вросшим в землю, обдирая ногти, все-таки вытянул его. Времени искать другой просто не было, а ногти могут и не понадобиться больше. Заорав, что было сил, побежал навстречу собакам и кинул камень, стараясь попасть в первую собачатину, летевшую к нему, оскалив зубы. Конечно, промазал, да еще и не докинул но получилось еще лучше, чем рассчитывал. Камень упал намного раньше, и, раскидывая куски прилипшей земли, покатился навстречу стае. Свора, сменив лайна и поджав хвосты, развернулась и понеслась прочь. — О, шавки! Прибью еще раз, покажетесь! Тряся высоко лопатой, прокричал Данилом след. Да и как-то после небольшой победы плечи расправились, поднялась самооценка, а то все прятался и прятался. Остальную дорогу до озера прошагал без приключений, первым делом набрал воды, все так же фильтруя через майку. Теперь основная задача как-то помыться. Только имелись две проблемы. Первая, Это те, кто мог сидеть в озере, начиная от лохнесского чудовища и крокодилов, заканчивая пираниями, и теми рыбками, что в мочи половой канал заплывают. Вторая проблема — это натоптанные тропинки к воде. Вот придет сюда кто-то пить, а он натурально без штанов. Из-за первых нужно как можно медленнее в воду заходить, а из-за вторых — быстрее обмываться да бежать отсюда. Постучав по воде лопатой, он ожидал, что выпрыгнет крокодил, но никого не было. Быстро сняв штаны, с одной лопатой зашел по илистому дну чуть повыше колен. Глубже не рискнул и начал мыть первым делом трущиеся ляжки. Щипало, но было хорошо. Вторым делом голова, хоть и без мыла мылся. Но с головы текла такая грязная вода, оставляя темные полосы на теле и разводя такую муть вокруг Данила, будто он специально ил со дна поднимал. Пришлось зайти поглубже и окунуться. Раз никто не напал за это время, значит не должны напасть. Щетина, конечно, появилась, но бриться было нечем. Третий завершающий штрих постирал одежду. «Нет, это громко сказано. Ни мыла, ни порошка не было. Просто прополоскал всю одежду и мокрой надел на себя. Пора уносить ноги. Тут недалеко машина должна рядом с вишневыми кустами валяться. Вот там и отдохнет. Да, парень решил, раз некуда спешить, то можно идти с комфортом. Делать привалы, можно даже чай кипятить». Наверное, первый раз мечты сбылись. Около странного автомобиля никого не было, если не считать птиц, которые лакомились ягодой. Он скинул куртку и майку, разложил на ржавом металле, чтобы быстрее высохло. И сам полез лакомиться ягодой, нарывая между делом плоды в пустую консервную банку. Раззадорив аппетит ягодой, решил пообедать основательно. Уселся, прикрываясь ржавым авто, достал банку консервов. Трава – это, конечно, хорошо, но хочу мяса. Данила рассмотрел консервы. Просто железная банка, правда большая. Никаких надписей этикеток. Только на крышке выдавлены какие-то обозначения. Возможно, дата выпуска. И все. Ну ничего. Сейчас узнаем, что там. Он трофейным ножиком вскрыл банку. На его лице отобразилось вселенское разочарование. Банка оказалась с кабачковой икрой. Правда, пахло просто изумительно вкусно. Но хотелось мяса. И немного на задворках сознания парень ругал идола. Ведь тот забрал тушенку и кашу. Взяв два сухарика и раскладную ложку, Данил ополовинил банку. «Уф, хорошо!» Только проблема. В открытой банке полкило еще осталось, а закрывать банку нечем. Прикрыв банку полиэтиленовым пакетом, который держал для мусора в рюкзаке, аккуратно сложил в вещмешок. «Да, как-то непродуманно у них, банки большие, за один раз не съесть». Концепция «идти с перекурами» себя не оправдала. Где тут нормально отдохнешь? Когда дергаешься от каждого шороха. Поэтому парень посидел минут пятнадцать, решил, что не настолько устал, чтобы сидеть тут полдня. Подхватил рюкзак с лопатой и двинулся дальше. Вот еще одна встреча, практически лоб в лоб, он столкнулся с кем-то похожим на очень большого волка. Падать и прятаться было поздно, да и икра кабачковая разлилась бы. Не знаю, что навеяло, но Данил медленно прислонил лопату к плечу, будто винтовку направив на волка. Рассчитывая, что волк встречался с человеком с ружьем. Стояние продолжалось секунд десять. Неизвестно, что подумал волк но он едва, примерно на полсантиметра, медленно опустил и поднял голову, как бы кивая. Парень повторил медленным, едва заметным движением. Он также кивнул головой на полсантиметра. Волк тут же повернулся и пошел в сторону, а Данил пошел своей дорогой. Всегда бы так миром расходиться. А вот и то место, где прибил зараженного. Остались только несколько кусков разорванной камуфлированной ткани от штанов. Даже маслов не осталось. Чуть пройти, и дальше он еще не был. Нужно было искать место для ночлега. Оно тоже нашлось. Небольшая ямка по краям, обросшая полюбившимся ему мелким кустарником, или точнее крупной травой. Если сюда лечь, тебя не будет видно, да даже если сесть не видно. Да и вообще место отличное. Рядом стоять будешь — не увидишь. Пока добил остатки икры, наступила темнота. И сон долго ждать не пришлось. Трава сходилась над головой. Это давало такое ощущение защищенности, что тут его никто не найдет. Так что можно спать спокойно. Только улегся, как сразу уснул. Проснулся так же моментально, как и уснул. Кто-то двигался в его сторону. По цветам звезд сквозь траву было нереально рассмотреть, кто там. Почему-то Данил вспомнил про Луну, но ее здесь ни разу не видел. Может, эта планета и не имеет спутника вовсе. Он сел на курточке. Сгруппировался, готовый в любой момент выскочить с уже занесенной для удара лопатой. Единственное, что останавливало, вдруг это живой человек, но нормальные люди по ночам дома сидят. Нет, даже если нормальный человек, лучше лопатой огреть, а потом разбираться. Шаркающие шаги приближались, сейчас кто-то наступит на него. Парень не стал ждать, выскочив из травы буквально в метре и сразу нанося удар лопатой. решив что за то время, что летит лопата, успеет рассмотреть незнакомца и затормозить удар. Обтянутая кожа. Все. Можно не сдерживаться, а со всей силы. Незнакомец даже не испугался появившемуся из ниоткуда собрату, а сразу он начал разевать рот для крика. Но не успел. Лопата с глухим звоном оборвала неначавшийся крик. Помню, сколько ударов нужно, чтобы упокоить зараженного. Данил не стал ждать, упадет или нет, а сразу обрушил второй, а следом и третий удар. После третьего раза незнакомца повело, он упал, тут же встал на четвереньки, а парень ударом сверху добил исушенное тело. Прислушался. Тишина. Тут же перевернул тело и начал стягивать тужурку. Она не стягивалась. Зачем она ему? Просто осмотреть карманы штанов и тужурки. Пусто. В тужурке лежала коробка из-под леденцов. Она сразу перекочевала в карман. Никакого рюкзака не было, да и вообще ничего не было. Времени снимать обувь тоже не было. Нужно было тихо двигать отсюда. Но как? Данил по ночам тут не ходил. Решил двигать вверх по склону хотя бы метров пятьдесят. Вот урок на будущее. Нужно с вечера просматривать, в какую сторону ночью бежать. А то сейчас можно только в новые неприятности влипнуть. Куда идти, если толком ничего не видно? Хотя на самом деле было не все так плохо. Глаза привыкли и различали очертания вполне сносно. Только спешить не нужно. Не видно именно, что под ногами. Но тут вроде все и так ровно. Он ушел на приличное расстояние и сейчас запнулся и упал. Причем упал удачно в высокую траву. Очень хорошо было видно, как трава тянется к небу. Ну и ладно, тут до утра и решил задержаться. Лучше убежище он не найдет. До утра его никто не беспокоило. Да и рассвет Данил проспал. Солнце было уже высоко. Потихоньку сел, осмотрелся. Ситуация была комичная. Ночью, упав в траву, на самом деле в траву упала только его голова, а все остальное туловище было на всеобщем обозрении. И он, осматриваясь в высокой траве, даже подумать не мог, что в ней лежит только голова. И он, как страус, спрятал только голову. Но никто не потревожил, а это главное. Вон, до этого какую чудесную нору нашел. Нет, все равно кто-то чуть не наступил ночью. Ниже по склону было пиршество пернатых. Странно. Как Данила клевать не начали. Или пытались. Или они как-то отличают живых от мертвых. Нет, лучше все-таки свалить отсюда, а потом раздумывать. И он привычно двинул дальше. Постепенно, незаметно, трава стала зеленее и повыше. Завтракать не хотелось. По пути съел вишню из банки, да попил воды из фляжки. Как-то даже забыл про жестяную коробку из-под леденцов, пока случайно не стукнул рукой по ней. Ну, что там? Махорка! с аккуратно нарванными бумажными листочками для самокруток. Ненужная ерунда. Данил, не задумываясь, высыпал содержимое. Он не курил. Ни к чему оно. А вот баночку оставил. До обеда никаких приключений. Пару раз видел неприятности в виде летающих медуз, но заранее обходил их или ждал, пока улетят. Он шагал почти поверху откоса дола и потому видимость была отличной. Сейчас присматривал место для привала. А это что? Вдалеке виднелось непонятное. Скорее всего, железная дорога, вернее, четыре вагона. Ноги сами понесли к тому месту. Да, на самом деле посреди степи стояло четыре вагона, вернее, три стояли и один лежал. Чем ближе подходил парень, тем больше видел подробностей. Три вагона, домкары. Как-то давно он был в командировке в депо на железной дороге, поэтому знал, как они называются. Возят в таких уголь или еще какие сыпучие материалы. А вот четвертый был товарный, только вагоны все были какими-то маленькими, вернее, короткими, всего с одной колесной парой, и непропорционально большими колесами. Как будто вагоны эти были с дикого запада. Понятно, Думкары ничего интересного собой не представляли. Зачем Данилу уголь? А вот закрытый грузовой вагон определенно представлял интерес. Да даже как временное убежище можно использовать. Вагоны перевозили не уголь, а обычный щебень, по крайней мере, из того, что перевернулся, высыпался именно он. Сквозь щебень прорастала трава, да и колеса были заросшие. Видно, вагоны стоят тут не один год, а вот грузовой вагон был нетронутым, целым, закрыт на смешной замочек и пломбу. Как открыть замок, имея рядом груду щебня? Данилу, как слесарю, труда не составило выбрать камень по Удар под нужным углом, и замок открыт. Ну, пломба, конечно, сильнее замка обычно двери держит, но это там, где закон есть. А тут ржавая проволочка со свинцовым комочком смотрелась нелепостью. Но то, что написано на пломбе, он рассмотрел, похоже на греческие буквы. Но сложить эти буквы в слово никак не получалось. Засов откинулся легко, а вот дверь заклинила. «Ничего. Там, с другой стороны, еще одна есть». Мелькнула мысль сесть поесть, а потом открывать. Но уж слишком не терпелось. Данил сбил замок и с другой стороны, и, сдернув пломбу, отодвинул дверь. «Сначала даже не понял, что это?» Наполовину вагон был завален ржавыми пучками связанных металлических прутьев. Причем эти вязанки завалили противоположную дверь. А перед этой было пусто. Похоже, вагон когда-то хорошо тряхнуло. Почему не полный? Так, наверное, перегруз по весу выходил. Железо тяжелое все-таки. Он подпрыгнул и, опираясь на лопату, залез внутрь. Так это же обычные виллы. Кованые навозные виллы, скрученные проволокой в пучки. Круто. Данил, наверное, богат, приподнял один пучок. Килограммов двадцать пять, нет. Далеко это богатство не упереть. Вот если одни взять, насадить и использовать как оружие, хотя парень был не уверен в эффективности протыкающего оружия, Ну опять, если и незнакомцы нападают, то лучше лопата, а еще лучше бы топорик. Хотя с топором против гиен плохо. Ладно, оружия много не бывает. Найдет подходящее деревце, сделает черенок. Еще одни без черенка прихватить, можно как кинжал использовать. Обломать только лишние рожки. Голод все сильнее и сильнее начал напоминать о себе. Сопротивляться ему было бессмысленно, если в рюкзаке что-то лежит. Данил достал последнюю банку консервов и открыл. «Хоть тут повезло. Каша». «Непонятно из какой крупы, но с мясом». Он отложил половину в пустую банку. «Да, пустых банок уже полу рюкзака набралось». Достал таблетку сухого спирта с таганком, ту, что входит в военный паёк. Два года назад съел этот паёк, а сухой спирт с таганком таскал всё то время в рюкзаке. Наконец пригодилось. Запах пошёл просто потрясающий. Вкуснее Данил каши не ел. Прихлёбывал горячей водой из маленькой земной консервной банки из-под гречневой каши. Красота! Закрыв дверь, первый раз после обеда он объявил сиесту, растянувшись на полу вагона.